Глава 11. Смена стратегии. Тяжелейший 2020 год мы закончили в положении, когда у управляющей компании ноль центров и один франчайзи, владеющий 100% центров сети. Из-за смены стратегии в пользу активного развития франчайзингового направления мне требовался эффективный исполнительный директор, который ускорил бы операционные процессы. Но денег на такого человека у нас, конечно же, не было. Более того, уже заканчивались средства с продажи двух центров, о планируемых продаж франшиз, не случилось. Это вызвало у меня дежавю и понимание того, что совсем скоро мы будем на грани огромного кассового разрыва. Виктор к тому времени, как по-настоящему ленивый человек, за несколько месяцев наладил работу во всех своих центрах и практически там не появлялся, контролируя через ключевые показатели и периодически заезжая, чтобы проверить, все ли в порядке. Он сделал это с такой легкостью и скоростью, что мне пришла мысль, что такой партнер мне нужен не только в роли франчези. Поэтому я предложил ему выкупить долю управляющей компании, но с обязательным условием работы в УК, на должности исполнительного директора. Так у нас появилось дополнительное финансирование и недорогой, но эффективный исполнительный директор, который трудился не только за зарплату. Я обычно работал с небольшим количеством важных задач, погружаясь максимально, и делал это не спеша. Он же... Моя полная противоположность. Делает одновременно много задач и щелкает их, как орешки. У меня в жизни всего лишь два раза была ситуация, когда 1 плюс 1 равнялось 11. В первый раз это случилось с Леной, когда она полностью забрала на себя весь продукт, а я – управление бизнесом. И мы, объединившись, запустили нашу сеть. И второй раз, когда я пригласил Виктора, который ускорил внутренние процессы компании, что освободило мне время для решения важных, но несрочных задач. И вот эта комбинация дала очень сильное ускорение всем нам. С 2021 года мы начали тестировать различные гипотезы, докручивать франшизу. Для управляющей компании мы специально открыли одновременно два центра, чтобы проверить, насколько такая история жизнеспособна. Честно, это был тот еще геморрой. Все процессы запуска наложились один на другой, что снизило эффективность в запуске каждого из этих центров. Но благодаря этому тесту все наши партнеры, даже с амбициями открыть 10 центров по нашей франшизе, начинают всегда с одного, по крайней мере до того момента, пока мы не решим, как упростить одновременный запуск. 2021 был годом тестирования огромного количества гипотез и кучи потраченных на это денег. Например, тестировали разные каналы трафика, услуги, виды абонементов, финансовые модели и внутренние бизнес-процессы, благодаря чему… Нашли много новых возможностей, нащупали свою модель и, конечно же, нашли кучу ошибок. Одной из самых неприятных оказалась база знаний, которую мы делали под самого тупого человека, потому что из-за объема, который мы там расписали, партнеры просто ее не читали, из-за чего не знали базовую информацию, которая требуется для эффективной работы. Грустно было осознать и принять, что ты и твоя команда потратили много месяцев на то, что практически полностью нужно переделывать. Так, к тому моменту, Мы еще поняли, что не хотим продавать франшизу тем людям, под которых делали первую версию базы знаний. Когда мы обрабатывали заявки на франшизу, то нередко слышали фразы жителей других городов. Но в Питере понятно, у вас там пять прибыльных центров, бизнес-модель работает. Вот если бы у вас были еще успешные открытия в других городах, поменьше, тогда да, было бы понятно, что это работает не только в одном городе. В какой-то момент меня так достала эта фраза, что я очень ждал открытия в другом городе. К моему удивлению, оно не заставило себя долго ждать. И летом мы открыли центр за пределами Санкт-Петербурга в Калининграде. Это был первый дистанционный запуск, который, конечно же, таил в себе ряд неожиданностей. Например, задержку доставки мебели из-за сложностей с логистикой. Тем не менее, все прошло отлично. Самого факта запуска было недостаточно. Важно было добиться результата. И здесь у нас тоже все получилось достаточно гладко, а инвестиции партнера окупились менее чем за год. Я потирал ручки и ждал следующих потенциальных партнеров с фразой «Но в Питере понятно», чтобы парировать, что у нас теперь есть еще и Калининград. И как только я снова встретил человека с подобной фразой, я сразу же обозначил, что наша сеть теперь представлена не только в Питере, но и в Калининграде. Не успел я порадоваться своей заготовленной фразе, как получил контратаку. «Но в Питере и Калининграде это понятно. Вот если бы у вас центры были в моем городе», И это продолжалось бесконечно. Сколько бы центров у тебя в сети ни было, обязательно кто-то скажет, что этого мало. В скольких городах бы у тебя ни была представлена сеть, найдется человек, который скажет, что его город абсолютно уникален и ничем не похож на те, где есть твои филиалы. В итоге я понял, что единственная правильная тактика – это спокойно двигаться согласно своим целям и не пытаться гнаться за тем, что от тебя требуют люди на другом конце провода. Когда у нас появилось более пяти партнеров, мы, наконец, получили возможность изучать их поведение и потребности, потому что все, что мы строили до этого, было основано либо на чужом опыте, полученном из общения с десятками других предпринимателей, либо на предположениях. Это был довольно сложный этап, потому что оказалось, что люди даже за франшизой приходят с разными запросами. Изначально я предполагал, что люди приходят за рабочей бизнес-моделью с целью заработать денег. Оказалось, что кто-то открывает бизнес, чтобы сменить свой статус, кто-то от нечего делать, чтобы как-то себя развлечь, или мужу доказать, что способна зарабатывать самостоятельно. Кто-то бежит от работы в найме, а кто-то вообще не знает, зачем ему это все, и рассчитывает, что после открытия деньги волшебным образом будут приходить сами. Странным еще оказался тот факт, что зачастую вместо того, чтобы продавать франшизу, приходилось людей отговаривать, когда мы видели, что человек необъективно смотрит на ситуацию или свои возможности. Или же у него нереалистичное представление о бизнесе. Из-за того, что все люди были разными, переговоры с кем-то шли час, а с кем-то целых три. Но самое интересное начинало происходить после подписания. Представьте условных 10 человек разного пола, возраста, благосостояния, воспитания и менталитета. При этом их нужно объединить одной системой, в которой всем будет понятно, как работать, а также комфортно и интересно. Кому-то нужен движ, кому-то спокойствие. Кто-то хочет больше регламентов, а кто-то свобода. Стало понятно, что просто проводить переговоры перед продажей недостаточно. Так мы пришли к тому, что должны выбирать не только нас, но и мы, после чего довольно быстро разработали и внедрили онлайн-отбор франшизи, во время которого мы рассказывали про нашу компанию и франшизу, а также давали задания потенциальным партнерам и узнавали необходимую нам информацию, чтобы снизить вероятность ошибки при подписании договора. Год мы закончили с восемью открытыми филиалами, что казалось большим шагом вперед. Мы с нетерпением ждали следующего года, который должен был стать самым настоящим прорывом для нашей компании. Предпринимательские риски Несмотря на нестабильные доходы, динамика была положительная, и перспективы в ближайшем будущем были отличные. Наш бизнес наконец-то восстановился и начал расти после тяжелого нокаута, полученного во время пандемии. В начале 2022 года я решил продать свой белый Nissan с черной крышей, чтобы купить машину получше. 23 февраля 2022 года в 19:00 я заключил договор купли-продажи, а уже через 14 часов утром увидел, что курс валют улетел в космос. Началась специальная военная операция СВО в соседней стране. Реклама в Инстаграм практически сразу же была отключена, а это был главный рекламный канал для всех филиалов нашей сети. Примечание. Инстаграм принадлежит организации Мета, чья деятельность признана экстремистской на территории Российской Федерации. Идея продажи франшизы испарилась в один момент. Людям просто было не до нее. Все пытались понять, что их ждет в ближайшем будущем и как вообще выживать в это непростое время. Состояние действующих партнеров также оставляло желать лучшего. Поэтому мы организовали онлайн-встречу, на которой я постарался объяснить, что есть вещи, на которые мы повлиять не можем. Поэтому нужно попытаться от этого абстрагироваться. Сфокусироваться нужно на том, на что мы можем влиять в данной ситуации. Да и лучшее, что мы можем делать прямо сейчас, это еще более качественно выполнять свою работу и поддерживать всех родителей. Кто-то из партнеров сказал, «У нас многие родители в полной апатии». Кто-то нервничает из-за новостей, Кто-то из-за того, что муж военный и его могут забрать. Так давайте сделаем островок безопасности для клиентов в наших центрах, сказал я. Я уверен, что у них есть много мест, где они могут погрустить. А вот мест, где у них сейчас может быть душевное спокойствие, не так много, поэтому давайте сделаем его. Помимо этого, попросил смотреть новости не чаще одного раза в день, а лучше вообще не смотреть, так как позитивно они точно не влияют на человека. Когда паника стала всеобъемлющей, я вспомнил самую экстремальную в своей жизни ситуацию – пожар в комнате общежития. И понял, что из любой ситуации можно найти выход, если не поддаваться панике. Так и произошло. В следующем месяце, несмотря на весь происходящий ужас, выручка сети выросла на 33%. Это была маленькая, но важная победа для всех нас. В тот момент управляющая компания не была сама по роялти. А это значило, что близится самый большой кассовый разрыв в истории нашей компании. С помощью опыта, обретенного во время пандемии, я начал резать всевозможные постоянные расходы. Мы съехали из нашего замечательного офиса на Петроградке, убрали зарплату мне, Елене и Виктору и договорились между собой, что я продолжаю работать полноценно, а мои партнеры при необходимости на полставки. Нам в очередной раз было необходимо за очень короткий период перестроить компанию и выжить. Я работал практически круглосуточно. Помимо того, что мой рабочий день составлял порядка 10 часов, до работы и после я зачастую консультировал предпринимателей, чтобы получать хоть какие-то деньги на существование своей семьи. В компании же нужно было придумывать какие-то гениальные решения, на которые я просто не был способен. Очень сложно управлять чем-то практически без человеческих рук и финансовых ресурсов. Съезд из офиса повлек за собой изменения рабочего дня и формата взаимодействия всех сотрудников управляющей компании. Во время пандемии мы, конечно же, работали онлайн, но совершенно не в том объеме и не с тем количеством людей. Чтобы сохранить коммуникацию на постоянной основе, мы сделали ежедневные утренние планерки в Zoom, а для того, чтобы созвоны были эффективными, мы разработали правила, которые должны были максимально приблизить нас в онлайне к офлайну. На встречах нельзя было быть без камеры лежать в кровати, не дай бог, голым, или готовить еду. В целом, нужно было вести себя так, как ты бы вел себя в офисе, сидя за одним столом на собрании. Схожее правило мы внедрили во все рабочие чаты, в которых можно и нужно было проявлять эмоции с помощью эмодзи и реакций. Все это хоть как-то позволяло держать на плаву команду партнеров и в целом весь бизнес. Рыночная цена моей бывшей машины, которую я продал накануне начала СВО, Буквально через неделю подскочило почти в два раза. То есть на деньги, которые я получил с продажи, можно было купить условно половину той же машины. Но половину покупать не пришлось, так как дохода не было, и все средства с продажи машины мы просто проели почти за полгода, за время которых у меня практически не было никакого дохода. Так через полгода я остался и без машины, и без денег. За то время, пока я консультировал разных предпринимателей, я получил отличный опыт, который позволил усилить наше обучение внутри сети для партнеров и сотрудников. Мы разбили все обучение на три категории – для управленцев, специалистов и администраторов, после чего находили узкое место в работе каждой должности и проводили обучение для всех соответствующих сотрудников. Я научился грамотно составлять презентации, в которых на одном слайде была одна главная мысль – а также эффективно проводить обучение онлайн, чему научил всю нашу команду. Несмотря на то, что в тот момент я выживал на морально-волевых, я получал удовольствие от того, что мы нашли большие возможности для роста наших франчези. Однако нам срочно требовалось расширение сети. Самый быстрый путь к любой цели – это найти человека, который уже прошел этот путь, и следовать его инструкциям. Именно с такими мыслями я начал искать того самого нужного нам человека, И в конце прошлого года я его нашел. Он обладал релевантным опытом построения отдела продаж в другой, более крупной сети. Мы пообщались с ним несколько раз, но ни к какому сотрудничеству не пришли. На дворе стоял май. Наш бизнес был в полной заднице. Немногочисленные заявки на франшизу продаж также не принесли. В один из таких дней мне позвонил Андрей. Так звали того парня и предложил свою помощь, за которую попросил, солидную по нашим меркам, сумму со стопроцентной предоплатой. Денег у нас, естественно, таких не было, в отличие от огромных кассовых разрывов, которые начинали пугать своим накопительным итогом. Но было устойчивое ощущение, что нужно что-то менять. Поэтому мы взяли деньги у знакомого под проценты и приступили к работе. Одна из гипотез нашего нового подрядчика была в переходе с онлайн-отбора франчези на офлайн. На первый взгляд это выглядело как самоубийство. Людей сложно было затащить на несколько часов в онлайн, а тут они должны были заплатить за перелет и проживание, да еще и выделить несколько дней на то, чтобы пройти отбор, по результатам которого их могут еще и не взять. Это решение далось мне очень тяжело. По ощущениям, оно было сравнимо с той ситуацией, с моей кофейней-киоском, которую я решил повернуть, потому что и там, и там был пан или пропал. Для многих людей, которые занимаются продажей франшизы, было непонятно – Почему я даже в такие сложные времена не заключал договор просто со всеми, кто готов был нам платить за франшизу? Но логика в этом очень простая. Мы работаем на долгосрочную перспективу и хотим построить сеть, где предоставляют качественные услуги и сервис для клиента. К счастью или к сожалению, далеко не все люди готовы работать в этом направлении. И мы прекрасно понимали, что сложные времена рано или поздно закончатся, а партнеры, которым мы продадим франшизу, останутся поэтому не были готовы жертвовать своими большими целями ради сиюминутного результата. Финальное решение пришло, когда мы поняли, что люди, которые не готовы приехать на несколько дней на бесплатное обучение, не должны работать под нашим брендом. Эта мысль заставила принять твердое решение. Давайте пробовать. Мы разработали программу отбора франчези на несколько дней. Денег у нас в прямом смысле не было, поэтому мы экономили вообще на всем. И то, как выглядел наш первый офлайн отбор франшизи, мне вообще не понравилось. Ну и в целом, главным критиком нашей компании всегда был я. Мне всегда бросаются все бреши и недоработки в глаза. Уж не знаю, талант это или проклятие, но я с ним живу постоянно. На этом отборе мне не нравилось практически все. Помещение, в котором было тесно, проектор, который периодически выключался, температура в помещении, за которой мы умирали от жары, и другие оргвопросы, которые не придавали нам статуса в глазах потенциальных партнеров. Но что было действительно хорошо, так это контент, который мы выдавали абсолютно бесплатно. Обратная связь от потенциальных партнеров была просто сумасшедшей. Даже человек, с которым мы не готовы были заключить договор, после отъезда написал большое сообщение с благодарностью и фразой «Моя жизнь больше не будет прежней». Эти слова в дальнейшем мы слышали десятки раз, А тот самый первый офлайн отбор нас очень сильно воодушевил и заставил работать еще упорнее в этом направлении. После каждого отбора мы детализировали все, что у нас получилось и не получилось, усиливали сильное и отказывались от того, что показало себя неэффективным. Для нас это был отбор франшизи, а для потенциальных партнеров – некий тест-драйв нашего бизнеса и обучения. Уровень доверия к нашей компании взлетел до небес, Помимо этого, у людей была возможность несколько дней подряд работать и общаться с основателями компании. И за все это мы не получали ни рубля. Нередко люди в конце обучения говорили, что мы превзошли все их ожидания. И, по их мнению, обучение по-хорошему должно стоить сотни тысяч рублей. Наша ракета полетела. За несколько месяцев мы подписали более 10 договоров франшизы. Дела пошли в гору. Это стало понятно еще и потому, что нас стали часто копировать. Сначала это было неприятно, но потом стало понятно, что это неотъемлемая часть лидерства в отрасли. И помимо минусов, здесь есть еще и плюсы, так как конкуренты тоже вкладывают деньги в рекламу. Тем самым они расширяют наш общий рынок, и часть их клиентов рано или поздно перейдет в наши центры, потому что крупнейшую сеть невозможно не заметить. Впервые более чем за полгода мы более-менее вдохнули полной грудью. Хоть у нас были долгие кредиты, но появилась и выручка, которая позволяла содержать управляющую компанию и вкладывать в развитие. Более-менее нормально мы дышали всего лишь один месяц, так как прямо во время сентябрьского отбора с рекордным количеством кандидатов на тот момент в стране объявили частичную мобилизацию. От неизвестности люди боялись открывать бизнес. И у нас слетели почти все продажи. Количество заявок в очередной раз упало на самое дно – Наша ракета, которая взлетела месяц назад, резко сменила направление и полетела с огромной скоростью прямо в направлении Земли. Несмотря на весь мой разнообразный опыт в бизнесе, я не мог поверить, что это снова произошло. Нам, мать его, снова предстоит выживать. Это был очередной момент, когда времени грустить совсем не было. Поэтому, обсудив план действий с командой, мы в очередной раз сжали челюсти и пошли работать дальше. В следующем месяце после частичной мобилизации мы открыли рекордные 5 филиалов и, вопреки всему, стали крупнейшей сетью логопедических центров в России. Несмотря на катастрофически сложный для бизнеса 2022 год, мы каким-то непостижимым образом открыли за год 9 филиалов. И к концу года наша сеть состояла уже из 17 центров. Легкий бизнес Еще в самом начале пути разработки франшизы я консультировался с разными владельцами франшиз, как правило, не особо больших, и нередко слышал «просто продаешь, предоставляешь какую-то базу знаний и зарабатываешь деньги». Я в такие чудеса, конечно же, не верил, но все же представлял это несколько иначе, чем оказалось в жизни. При создании действительно качественного продукта никакого легкого франшизного бизнеса быть не может, так как партнеры все разные. Помимо возраста, пола и финансового положения разный менталитет и образование. И чтобы эффективно управлять всеми, нужно выстроить довольно сложную систему, на которую требуется очень много времени, денег и нервов. Ты даешь людям готовый продукт, прописанные скрипты на все этапы, базу знаний для всех должностей и всевозможную поддержку управляющей компании в надежде на то, что каждый из партнеров под твоим брендом будет строить бизнес так же, как и ты, искренне стремиться предоставлять лучшую услугу с лучшим сервисом и чистым аккуратным помещением. Ты проводишь огромное количество личных разговоров, но в силу множества факторов, так получается не у всех. И поэтому ты постоянно в поиске ключевых точек контроля, пытаешься довести до идеала работу каждого центра. Но этого не происходит, так как фраза «нет предела совершенству» на практике оказалась самой настоящей правдой. Зачастую думают, что франшизу покупают только те, у кого нет опыта в бизнесе. И таких людей действительно большой процент. Но немалую долю занимают как раз опытные бизнесмены, которые знают, насколько сложно строить свое дело с нуля в новой нише, даже если есть результаты в другой. Поэтому не изобретают свой велосипед, а садятся на тот, что уже едет. За 2023 год мы открыли 40 филиалов. Это фантастический результат, особенно с учетом того, что за 7 предыдущих лет мы открыли всего 17. Также невероятный рост произошел и по выручке сети по которой мы выросли в 4,5 раза за год. Все результаты были бы невозможны без нашей крутой команды и благонадежных партнеров, которые доверяли нам даже в самые сложные времена. Открывали центры в своем городе и работали, прилагая все усилия, чтобы дети, которые приходят в наши центры, максимально быстро получали результат. Тяжелый труд. Я все еще не понимаю, когда говорят, у вас большая компания, Мне кажется, что мы в самом начале. Да, я примерно понимаю, как это работает, ведь когда у нас было всего три центра и не существовало никакой франшизы, я думал, вот когда у нас будет 10 центров, мы будем прямо крутыми и большими. Когда их стало 10, ничего не произошло. Я сказал себе, вот когда у нас будет 50 центров, тогда уж мы точно будем большими. Но когда мы дошли до этого уровня, стало понятно, что все относительно. Предприниматель, у которого одна точка условного салона красоты, смотрит на нас, у кого уже под сотню филиалов, с мыслью ⁇ Вот это они большие ⁇ А мы смотрим ровно с такими же мыслями на сети с тысячами филиалов, которые, я уверен, тоже не считают себя большими, например, в сравнении с нефтяными компаниями. Получается, что твой бизнес небольшой и не маленький. Он такой, какой есть. Как мне кажется, сравнивать нужно не с другими а со своей компанией, какой она была год назад. Потому что всегда есть кто-то, кто круче и больше тебя. Жизнь слишком коротка, чтобы грустить по этому поводу. Поэтому лучше работать над собой и отслеживать динамику в сравнении с собой вчерашним. Мне хотелось бы в книге закрепить то, чем я горжусь в своей компанией и к чему хочу прийти. По какой-то счастливой случайности нам с Леной удалось развить невероятно важный социальный и очень полезный рынок логопедии который десятками лет не мог сдвинуться с места. Помимо того, что мы популяризируем нишу через масштабирование сети, мы стараемся прилагать все усилия, чтобы все больше и больше людей узнавали и понимали важность того, что делают логопеды и дефектологи. Поэтому в 2024 мы полностью проспонсировали короткометражный фильм, раскрывающий, как сильно наше направление влияет на взрослую жизнь, а также стали генеральным партнером крупнейшей логопедической конференции в России. Я горжусь каждым членом команды, который работает в нашей компании и не равнодушен к тому, что мы делаем. А мы, как я часто говорю, пишем историю. И писать историю с вами невероятно кайфово. Хоть вам и может показаться, что я вечно недоволен, так как всегда хочу довести каждый процесс до совершенства. Что же у нас не получалось? Да все. В каждом отделе, в каждом направлении, в каждом бизнес-процессе случались ошибки. Все, и я в том числе, Хотели бы, чтобы все получалось с первого раза, но так не бывает. Ошибки бывают везде, вопрос в их количестве и весе. В первые годы бизнеса это сложно принять, но когда появляется иммунитет, открываются новые большие возможности, которые невозможно было встретить ранее. Недавно я рассуждал в своем телеграм-канале на тему того, к чему хочу прийти. Когда я придумал цель в 150 филиалов, на дворе стоял беззаботный 2019 год – И опыта у меня тогда было куда меньше, чем сейчас. Я жил в иллюзии, думая, что с ростом сети качество будет поддерживаться на том же уровне, как и тогда, когда у нас был один, два или три собственных центра. Так как мы отбираем партнеров, и они также будут выкладываться на 200%, чтобы в их центре все было в лучшем виде. Реальность оказалась, как это обычно бывает, более суровой. При быстром росте в любом бизнесе неизбежно падает качество. Вопрос лишь в том, В каком направлении двигается компания, когда сталкивается с этим этапом? Продолжает фокусироваться на росте или на качестве? Мы не стали исключением. В этом году стали проявляться болезненные для меня моменты, связанные с качеством работы и в целом с состоянием наших центров. Поэтому весь свой фокус мы перенаправили на качество работы всей нашей сети. Я думал, что интересно открывать все новые и новые центры. Но со временем это превращается в рутину. Начиная где-то с 20-го филиала, я не испытываю никаких эмоций от факта открытия. Это просто операционный процесс. То же самое, как заполнить какую-то табличку или провести очередное собеседование. Когда меня поздравляют с очередным открытием, а мы открыли уже более 90 филиалов по всей стране, я, как правило, даже не понимаю, с чем вообще меня поздравляют. Я уверен, что вся наша команда и все наши партнеры тоже хотят, чтобы наши центры были на голову выше конкурентов по всем параметрам. И это именно то, что сейчас меня очень мотивирует и вдохновляет. Мы продолжаем масштабироваться и сделаем 150 филиалов в следующем году. Но основной фокус у нас теперь на качество услуги, сервиса, чистоты и внешнего вида центров. В 2025 году мы становимся взрослой компанией. 20 октября 2024 года. Во время написания этого поста я понял, что мы не выиграли игру, а всего лишь прошли очередной уровень. Впереди новый, еще более интересный уровень, как в самой лучшей компьютерной игре, только в сотни раз интереснее. А все, что было до, лишь подготовительные шаги к новому этапу. Вся наша работа не осталась незамеченной. Сначала про нас написал РБК, а затем и Forbes выпустил большую статью про нашу компанию. Это очень приятный момент, который заставляет меня вернуться мыслями обратно в детство, пролистать свою жизнь как слайд-шоу и с удивлением обнаружить, какой большой путь проделал тот маленький мальчик с нестандартным именем Эльвис, к которому теперь нередко обращаются по-взрослому, Эльвис Мамурович. В свои 24 года, когда я работал в офисе, то с восхищением смотрел на своего работодателя, которому было 32 года и который купил себе классную машину. Мои коллеги смеялись, когда поняли, что я в голове прикидываю, как к этому возрасту можно прийти к таким результатам. Ауди я в итоге не купил, но подарил себе трехлитровую BMW пятерку, о которой мечтал прямо на 32-летие. В 2025 году мы планируем реализовать нашу долгосрочную цель ⁇ в 150 открытых филиалов и сделать выручку сети более миллиарда рублей. Я не знаю, что из этого получится, но знаю точно, что нам с командой и партнерами... Предстоит очередной, крайне интересный путь, который, возможно, потянет на еще одну полноценную книгу.